Глава шестнадцатая Алис Инсервьенда Консумар Снаружи было яркое свежее утро. Снег мокро сверкал, и в этом влажном блеске ощущалось дыхание весны. Молли снова нацепила мой плащ, висевший в холле, я взял себе другой. Шляпу на этот раз тоже не забыл, не хотелось привлекать лишнего внимания. Мертвецами в городе, может, сегодня никого и не удивишь, но я ведь не такой, как они. Мы вышли за ворота, и Молли расплылась в улыбке. «Мистер, у меня идея». Я покосился на нее. Меня обуревали противоречивые чувства, легкое раздражение, потому что слуги не должны по любому поводу высказывать свое мнение, и удовольствие при виде ее живого румяного лица, на которое уже вернулись все краски, здоровый цвет кожи, яркость ресниц, блеск глаз. «Какая?» — мирно спросил я. «Если я уеду, кто присмотрит за Леди Бланш? Она обы кого к себе не подпустит, мы должны кого-нибудь сами ей найти». «Да, конечно, у нас слишком мало дел, поэтому займемся еще и этим». Шутки она не поняла и с энтузиазмом закивала. «Ваш папенька помогал хорошим людям находить работу, а давайте и вы так сделайте. Наш старик, например, хороший человек, ну, тот, что читать умеет». А если в голове получше пошарить, я вспомню еще парочку тех, кто был добр, пока я в Аскаде сидела. Я задумался. Вообще-то мысль была неплохая. Я желал Леди Бланш всякого счастья, да и отец в своем письме просил отнестись к ней с заботой и уважением. с ч ё т ы к паразиту Флину у меня оставались, хотя, признаться, в основном я чувствовал приятное злорадство. он понятия не имел, какое сокровище получил и упустил вместе с рубинами. «Ладно», — милостиво кивнул я. Улицы сегодня были удивительно пустынны, но мы все же постояли на тротуаре, ожидая, когда покажется хоть какой-нибудь экипаж. «Я так счастлива!» — вдруг сказала Молли. «Рад слышать», — сдержанно ответил я, но в глубине души тоже почувствовал счастье. наконец показался экипаж и весьма приличный возницы притормозил его лошади предсказуемо забеспокоились, но думаю они всякого насмотрелись за утро и устали шарахаться от странных запахов и непонятных личностей возница присмотрелся ко мне, но если я и выглядел странновато то уж точно выигрывал по сравнению с теми кто сейчас бродил по городу я быстро сунул возницы крупную монету и влез в экипаж как старик Увы, гибкости в теле пока не прибавилось. Молли важно, как знатная дама забралась вслед за мной. Она сияла так, что неловко было смотреть, и я не сразу, но понял причину. Она никогда еще не ездила в таком богатом экипаже. «Езжайте прямо», — сказал я, потому что, конечно, не знал адрес приюта для безработных ирландцев, «а дальше я покажу дорогу». Пока мы ехали по городу, Я замечал тут и там нетвердо шагающие фигуры в чистой новой одежде. Но, конечно, их ведь приодели для последнего прощания. В основном бродили старики, но попадалась молодежь и даже дети. Лошади дрожали и дергались, но бежали. Кажется, остановиться им было еще страшнее, чем продолжать путь. Направление я вспомнил легко — Та прогулка с Молли, кажется, навсегда врезалась мне в память. Лавка с пирожными, которая так понравилась нам в тот раз, сейчас стояла темная, с распахнутыми дверями. Наверное, хозяева в ужасе сбежали. Мне стало тревожно. Да и в остальном Лондон выглядел больным, заброшенным, будто заклятие Мерлина, отравлявшее мой дом, теперь растеклось по городу и дальше по всей стране. Нужно было это исправить, иначе то, что сделали мы с Беном, окажется похуже, чем деяния Гарольда. А вот фаскат совсем не изменился с тех пор, как мы с Молли здесь побывали. Он еще тогда выглядел унылым и темным, так что испортить тут было нечего. Обшарпанная дверь была закрыта, но не заперта. Когда мы потянули за нее, она легко открылась, внутри кто-то тихонько охнул. Мы осторожно заглянули в главный зал. Я опасался наткнуться на Флинна, но его не было. Сбившись вместе, тут сидели те, кто устроился тогда ночевать около моего камина — старик, возница, мальчик, девочка и остальные. В тот раз у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть каждого, и я даже не думал, что буду так рад снова их видеть в полном сборе. Надо было нам с Молли заранее подумать, как начать разговор, но мы не подумали, и теперь при виде нас бедные ирландцы заорали, будто их режут. Ох, точно, они ведь считали Молли призраком. — Тихо, не кричите! — взмолилась Молли. — Ты мертвая, как те на улицах! — прошептала девочка, вытаращив перепуганные глаза. «Нет, — Нет-нет, я жива, смотри! — она подбежала и схватила девочку за руку. Та взвизгнула, потом умолкла и сказала «теплая». «Вот», — м о л и коснулась всех присутствующих по очереди. «Что вы тут делаете? Где остальные? Где Флинн?» «Ох, деточка, я уж и не знаю, ты жива или мертва?» — прокряхтел старик. «Чудеса вокруг творятся. Видать, последние времена наступают». «Жива, жива!» — успокоила его Молли. и всегда была жива. Мы разыграли Флинна, чтобы он признался в краже и в том, что меня ранил». Это объяснение всех, похоже, удовлетворило. А я подумал, что Молли — отличный компаньон для путешествия, быстро соображает. Меня эти люди не узнали, видели только в темноте и считали призраком, так что не присматривались. Сейчас все глянули на меня с любопытством, но промолчали. «Флинн увел остальных», Уже спокойнее продолжил старик. Сказал, что скопил денег и нашел для тех, кто ему верен, место получше. Уж не хочу знать, как скопил-то. По-крупному наворовал, как же еще. Брюзжал, что не останется в этом рабском месте к у п л е н н о м англичанином. Доброго джентльмена он прямо ненавидит. Мы с ним не захотели идти, а прочие ушли. Золотых гор он им насулил. «Ты к нам, девочка?» Хорошо, что пришла. Места тут много, тесниться не будем. Садись расскажи, что с тобой случилось. Молли вопросительно глянула на меня. Я понял, о чем она спрашивает. Их слишком много, кого выбрать, чтобы служить леди Бланш. Мне понравилось, что она ждет моего мнения. Я выпрямил спину. Настал мой черед побыть добрым джентльменом. Эту сомнительную должность отец оставил нам вместе с титулом, часами, мрачным домом, ирландским камнем и эскизом надгробия. У меня ж а л о с ь сердце. Какая жалость, что нам с отцом никогда больше не удастся поговорить. Но зато обиды больше не было. В моем сердце он наконец-то упокоился с миром, и я запер память о нем в том же уголке сердца, где хранил память о матери». «Вы ведь не бездельники?» — спросил я. «Не воры? Помните, что воров проведение жестоко карает?» «Да мы уж видели», — проворчал возница и весь передернулся. «Такого страху натерпелись. Мы спали в доме мертвеца, призрак его видели. Ты, Молли, может, и прикидывалась, хотя очень уж натурально». но тот был такой страшный, что точно настоящий. Глаза как у совы, зубы торчат, пальцы до самой земли. Вы, мистер, может и не поверите, а мы точно выяснили, потусторонние силы существуют. Поверю, поверю. Так, вы все хотите получить работу в богатом особняке?» Ирландцы закивали. Они не спрашивали, кто я, просто смотрели, как бездомные собаки, подозрительно, но с надеждой. «Поклянитесь быть хорошими слугами!» Все согласно забормотали, а я посмотрел на возницу. «Ты, как тебя...» я э й д а н у тебя еще есть твоя телега?» «А то!» «Забирайте все, что вам дорого, и поехали!» Ирландцы тут же рассыпались по всей комнате, и начали заталкивать в мешки какие-то тряпки, плошки и музыкальные инструменты. Ну, конечно, куда без них. Сборы заняли пару минут. Я бы никогда не сумел собраться так быстро. Мы вышли на улицу, и э й д а н долго гремел за домом, запрягая телегу. Когда он вывел под усы лошадей, которые тащили ее за собой, мне стало их жаль. Лошади выглядели такими измученными и грустными, что даже не заржали, почуяв меня. Я забрался в телегу и уселся на одну из скамеек, смирившись, что придется опять воспользоваться таким тряским и убогим средством передвижения. Молли села рядом, потом на ту же скамейку втиснулись еще двое. Когда все расселись, Эйден вскочил на козлы. — Не хотите сюда с е с сэр, дорогу показать? — Я буду командовать отсюда. Я никогда еще не ездил на козлах и при своем нынешнем малом весе боялся просто вывалиться на дорогу. «Сейчас прямо, не гони!» «Мистер, уж простите за вопрос!» — начал старик. Он сидел напротив и внимательно на меня смотрел. «Вы мертвый?» «Да», — мрачно признался я, сообразив, ему достаточно протянуть руку и коснуться меня, чтобы это выяснить. Но старик проявил удивительную твердость духа. Он задумчиво кивнул, и за остаток пути ничего больше не сказал. После унылого фаскада дом Леди Бланш выглядел роскошно вдвойне. У всех моих спутников отвисла челюсть, и я их понимал. «Думаю, здесь есть конюшня», — сказал я э й д а н у выбравшись из телеги. «Твоим лошадям там понравится». «Да уж не сомневаюсь», — восхищенно протянул он. Я подергал ворота, — Ну, конечно, закрыто. Ворота захлопнулись, когда мы с Молли вчера отсюда вышли. Почему наши собственные ворота не обладают таким удобным свойством? — Погодите, у меня ключ, — сказала Молли и ловко отперла замок. Леди нашлась в одной из гостиных. Сидела в кресле и гладила таксу, пустым взглядом глядя перед собой. Выглядела она нездоровой, исхудала, Волосы растрепались, бровь по-прежнему пересекала распухшая воспаленная ссадина, но когда леди повернулась к нам, ее лицо осветила улыбка. «Молли, дитя мое, ты здесь! Сегодня такое прекрасное утро, а я все еще жива, представляешь? Жизнь меня крепко держит!» «Она меня всегда узнает!» С невероятной гордостью прошептала мне Молли, а потом громко сказала а «И прекрасно, леди! Держитесь и вы за н е ё Жизнь — штук хорошая!» Вслед за мной в комнату заглянули ирландцы. Им интересно стало, с кем э т а Молли разговаривает. При виде них леди Бланш вскрикнула и прижала руку к груди. Я оттеснил всех в коридор и вручил старику горсть монет, тех, которые утром отдала мне Молли. «Здесь плата за месяц. Сами разделите, вы у них вроде как г л а в н ы е так?» Я обвел всех строгим взглядом. «Учтите, эту леди охраняет призрак. Я слышал, ее муж, мистер Вернон, очень любил супругу и поклялся, что будет беречь ее даже после смерти, чтобы никто ее не обидел и не обокрал». Все навострили уши. «Я уже понял, как ирландцы любят истории и легенды. Он давно умер, но присматривает за ней с того света. Вот какова была их любовь». «Говорят?» Иногда можно услышать, как он бродит по дому в темноте. «Я недавно видел призрака», — дрогнувшим голосом сказал мальчик и прижался к ноге отца. «У него глаза были как тарелки, и он жутко выл». «Ну вот это явное преувеличение», — мысленно возмутился я, а вслух сказал, «Да, призраки они такие. А мистер Вернон...» «Еще и при жизни был немного безумный, так что с его призраком я бы не связывался». «Сэр, мы будем лучшими слугами, каких видел этот дом», — страстно сказал отец мальчика. «А уж как мы на земле любим работать! К весне и дом, и сад засияют, не сомневайтесь! Работы тут непочатый край!» Я важно кивнул. Они выглядели счастливыми, и мне это было приятно». Я зашел в гостиную, где Молли и Леди Бланш о чем-то беседовали, держась за руки. «Леди, вы меня узнаете?» — спросил я, наклонившись к ней. Кажется, без камня ей стало лучше. Взгляд немного прояснился, хотя, может быть, я просто очень хотел в это верить. Она задумчиво нахмурилась, разглядывая меня. «И правда, кто я? Сама смерть? Ее дорогой друг Джереми Гленголл?» или просто какой-то парень, являющийся к ней уже в который раз. Похоже, определиться она не смогла, и я решил считать это хорошим знаком. «Я привел вам слуг. Они за вами присмотрят. Не бойтесь их, они добрые люди и не нанесут вам вреда». «Правду?» «Конечно. Их прислал д ж е р а м и Она заулыбалась шире, а я с ней мысленно попрощался. Мало ли что случится в Ирландии, и сколько времени мне осталось. «Мой дорогой друг Джереми, как у него дела?» «Очень-очень хорошо», — заверил я и собирался поцеловать ей руку, но быстро передумал, вдруг она испугается моих холодных губ, и просто поклонился. «Благодарю вас, юноша», — прошептала она. «Юноша?» «Хм, это прогресс», — я улыбнулся и сделал Молли знак, что мы уходим. Она с готовностью пошла за мной, помахав остальным на прощание. «В добрый путь, дитя!» — проговорила леди Бланш ей вслед. Ее напутствие меня тронуло, оно было подобно добрым чарам, призванным защитить нас в пути. Дети уже облепили подбежавшую к ним таксу, гладили ее и восхищенно таращились, а та н и с т о в о махала хвостом. Похоже, она была в восторге, что впервые в своей длинной жизни дождалась детской компании. Но мне вслед так с а п о с м о т р е л а весьма многозначительно, давая понять, что все еще присматривает за мной неодобрительным оком, но лаять и преследовать меня ей лень. Я усмехнулся и помахал ей на прощание. «Эйден, у меня еще одно дело», — сказал я вознице, остановившись рядом с ним. «Сможешь отвезти меня и подождать, а после подбросишь домой, и я отпущу тебя». «К вашим услугам, сэр», — кивнул он, продолжая восхищенно разглядывать комнату. Когда мы вышли, я посмотрел в сторону дома Гарольда. Интересно, он вернулся к себе или так и бродит по городу? Разошлись ли его гости? Что подумали слуги о его исчезновении?» Как ни странно, я понял, что все это меня не очень-то и волнует. Я, без сожалений, повернулся спиной к улице, ведущей к роскошному дому великолепного графа Ньютауна, и забрался в телегу. Молли запрыгнула вслед за мной. Эйден домчал нас до кладбища Сент-Николас. Молли ничего не сказала, когда я велел Эйдену туда ехать. Похоже, ей так нравилось быть живой, что она готова была отправиться куда угодно. Выбравшись из экипажа, я прямиком пошел к могиле матери, дорогу я помнил с детства. Теперь вокруг теснилось шесть новых надгробий, пять могильных плит слуг и одна отца. Все могилы были прибраны и украшены цветами, пусть и увядшими. Я сразу понял, кто навел здесь порядок, наши старые слуги, когда хоронили мистера Маккеллана. Его могила была совсем свежей и самой скромной из всех — Мне стало стыдно. Кем надо быть, чтобы пожалеть денег на последний приют старику? «Прости», — неловко пробормотал я, — «я был козлом. Мне очень жаль». В тот последний день старик сказал мне, «Будьте таким, какой вы есть, и вас полюбят». Тогда я пропустил это мимо ушей, но старик, похоже, не зря жил так долго и кое-что понимал. Наверное, это действительно самое приятное, что есть в жизни. Нравится кому-то, даже зная, что ты не так уж хорош. Я покосился на Молли. Она бродила между плит, разглядывая узоры на них, и убирала с могил мусор, который принес ветер, сухие листья, обломки веток. Я улыбнулся. Мертвые мирно спали в своих могилах, и никогда еще я не чувствовал, такой нежности к тем, кто упокоился с достоинством, завершив свой земной путь. Ветер шевелил голые ветки деревьев, по серому небу быстро летели облака, и на душе у меня был покой. Нужно будет похлопотать, чтобы здесь купили еще одно место. Я знал, что однажды займу его. Оставался лишь один вопрос, как скоро это случится. Я похлопал по могильному камню, «Спи спокойно, м а к к е л а н сказал я, поднимаясь на ноги. «Осталось только поговорить с родителями, и можно ехать. Спасибо за все». Я боялся, что Бен все-таки сбежал, но разговор с Майклом оказал на него прямо-таки волшебное действие, и он сделал то, чего, похоже, не делал еще никогда — прибрался. Лодочный сарай снова выглядел как обычный сарай, Мусор и осколки были аккуратно сметены в угол, железный стол стоял у стены, чудесной машины было не видно, зато около двери теснились чем-то наполненные мешки и ящики. — А, ты тут, неси это на улицу или ее заставь, — проворчал Бен, — я все надежно упаковал. — Это что? — спросил я. «Части моего аппарата. Генератор, провода, фонарь, запасные детали для них, запасы раствора, иголок, емкости и... Бен, мы не можем вести все это с собой. Почему? А что, если ты сломаешься? Как я тебя починю?» Трудно сказать, какое чувство в эту секунду было во мне сильнее. Неловкость при слове «сломаешься», будто я один из его аппаратов, или умиление, что Бен б обо мне беспокоится. ь «Бен». У нас не будет слона, чтобы это тащить. Можем кого-нибудь нанять. Объяснять ему цель нашей поездки будешь ты. Просто предупреждаю, все, что возьмешь, понесешь сам. Ирландка пусть несет, она как ломовая лошадь. Хорошо, вы разделите эту ношу, но если ты хочешь, чтобы мы вообще сдвинулись с места, бери только самое нужное. Ладно, ладно, пробурчал Бен, и я его оставил. Я был уверен, что справлюсь со сборами куда лучше его. но все уложив, обнаружил, что набралось три больших секваяжа. «Это что?» — спросила Молли, заглянув в комнату. «Зачем вам столько скарба? Там одежда, мой гардероб. Я же не могу не переодеваться». «Да вы же не потеете». Я сурово посмотрел на нее. «Я граф, и не могу все время ходить в одном наряде». «Да вы же мертвый!» — уперлась Молли, как будто заранее подозревала, что нести все это придется ей. «Я мёртвый щёголь. А где твои вещи?» «Нету их у меня. Я только припасов взяла, остатки тех, что на утро купила. Вот это платье, что на мне, очень даже крепкое, а уж дома мне дадут одежду. И ботинки вашей матушки, во, видали?» Она подобрала юбку и продемонстрировала мне ногу. «Отличная!» «И правда. Ну, раз уж у тебя нет вещей, понесёшь мои!» — развеселился я. «Ладно уж!» — проворчала она. но только если у доктора есть вещи, пусть сам их тащит, у меня рук-то не десять». «Да, он справится. Забирай с я к в о я ж е можем спускаться. И возьми с собой хоть одну смену одежды, вдруг мы провалимся в Ирландское болото, а на месте закажем тебе новые наряды. Не хочу, чтобы ты все время ходила в платье моей матери. В Ирландии есть портные?» «А то! Портные в Ирландии самые лучшие, а уж какие у нас обувные мастера!» «Есть хоть что-то, что у вас там не лучшее?» «Правительство!» — тут же ответила Молли. «Подпевает англичашкам во всем!» И удалилась, бодро напевая очередную песенку. Бен уже притащил свои вещи в прихожую, сократив их число примерно вдвое. Получилось всего-то два мешка и ящик. «А гардероб ты собрал?» — спросил я. «Какой гардероб?» «А, одежду! Не нужна она мне! Я тесно занял полезную площадь действительно важными вещами». Мне хватит той одежды, что на мне. Когда я работаю, иногда не переодеваюсь по целой неделе, и ничего. Я бы с удовольствием продлил дискуссию и объяснил Бену, насколько неприлично не переодеваться неделю, но тут на воротах снова зазвонил колокольчик. У меня исчерпались догадки, кто еще мог к нам пожаловать. Я выглянул в окно и испытал то же самое желание, что и Бен при виде Майкла. спрятаться и сделать вид, что меня нет дома. «Там мистер Смит, наш управляющий», — застонал я. «Вдруг он тоже знает, кто во всем виноват». «Откуда?» — не поверил Бен, тоже немедленно передвинувшись так, чтобы быть подальше от окна. «Но двери в нашем доме в с ё еще не запирали». «Опять я об этом забыл, да что ж такое!» Поэтому звон у ворот через пару минут сменился дребезжанием колокольчика над входной дверью. Я смирился и открыл дверь. Мистер Смит расплылся в улыбке. «Доброго дня, Джон! Рад видеть вас в добром здравии!» Однако, присмотревшись ко мне, он понял, что дал маху, и уточнил. «Вы точно в добром здравии? Выглядите бледным. А где слуги?» «Попрятались из-за творящихся в городе событий?» Я сначала растерялся, а потом вспомнил, когда я в первый раз очнулся в сарае, Бен сказал, что никому не говорил о моей смерти. Он забрал тело, отправил стариков в отставку и приступил к делу, а значит, выяснить причины моей бледности управляющему было негде. Я собирался говорить всем только правду, но, похоже, г о р б а т о в а могила исправит». или, как мы выяснили на практике, не исправит. И в моей голове немедленно защёлкали, как счёты, мысли о том, какую выгоду можно извлечь из его неведения. «Добрый день, мистер Смит», — учтиво проговорил я, игнорируя вопрос о слугах, и слегка поклонился. «Благодарю, я в добром здравии, просто немного устал. С новым домом столько возни». На лице у него мелькнуло сомнение, но он тут же заулыбался снова. Глаза у него так и бегали по всем поверхностям. Он чувствовал подвох, но не мог понять, в чём он состоит. Если мистер Смит понял мою натуру в первую встречу, то решил, что я устраивал сомнительные вечеринки, развлекался, танцевал, пил, не спал неделю, и вот поэтому так выгляжу. Но его внимательный взгляд не обнаружил ни пустых бутылок от шампанского, ни битого стекла, ни забытых дамами перчаток. Молли надраила столовую так, что она сияла, как не сияла на моей памяти е щ е никогда. Сама Молли при виде управляющего испарилась. На профессора, который способен усмирить Бена, посмотреть ей было интересно, а вот от управляющего она со всей ирландской практичностью сбежала как от огня. Сразу поняла: он заинтересуется, что это за девушка в дамском наряде натирает каминные полки в доме, за который он отвечает. Впрочем, Дверь в малую гостиную, из-за которой мы в свое время наблюдали за Флинном и компанией, была предательски приоткрыта, не оставляя сомнений, что далеко Молли не ушла и не пропустит мимо ушей ни слова. «О, Бен!» — натянуто поприветствовал управляющий. «Вы здесь!» Я оглянулся, пытаясь понять, как Бена можно было так долго не заметить, и обнаружил, он накрылся газетами, потом сообразил, что ноги предательски торчат, попытался их закрыть и тем выдал, что груда газетных листов в кресле таит под собой изобретателя в бегах, предположительно сумасшедшего. Пару секунд они с мистером Смитом тяжело смотрели друг на друга. Мистер Смит пытался оценить расстановку сил, и к моему удовольствию решил, в верности он последний раз клялся именно мне, а раз так, со мной и нужно иметь дело. «Граф, Бену уже лучше?» Подобострастно спросил он. Я широко улыбнулся. О, какая это веселая игра! В первую встречу с ним я был в восторге от свалившегося богатства и поглощен только собой, но теперь видел. Мистер Смит — хитрец и притворщик не хуже меня. Значит, общаться с ним будет увлекательно. Кто кого. И разве не скучно всегда говорить правду? «Правдивым лопухам вроде Бена нужны такие, как я. Вокруг слишком много волков, и кто-то должен охранять бедных наивных овец. Правда драгоценно, ей нужно особое время и место, а в обычной жизни...» «Благодарю, мистер Смит», — мягко сказал я, «старшему графу гораздо лучше». Бен не сразу сообразил, что это о нем, а, сообразив, немного расправил плечи. Он все мне рассказал. «Искренне поведал я. У него было краткое помешательство. Белая горячка. В тот момент его как раз укусила змея, и он не мог отвечать за свои действия, но сейчас он здоров и раскаивается и извиняется за все неудобства, которые причинил вам и всем вокруг». «Змея?» — слабо спросил мистер Смит. «Да», — невозмутимо кивнул я. Проснулась до прихода весны вцепилась ему в руку, но болезнь уже отступила. Ум Бена абсолютно светел, и он сам пришел ко мне с повинной. С тех пор вот уже несколько дней мы сидим дома, доедаем припасы, вспоминаем родителей, читаем книги из семейной библиотеки. Я боялся, что Бен решит похвастаться достижениями, но, к счастью, он воздержался. Видимо, уже понял, что лучше дать мне уладить дело. «Может, я и мёртвый, но всё равно лучше него общаюсь с этим враждебным миром». Я опустился на стул во главе стола, а мистеру Смиту сесть не предложил, показывая, кто тут хозяин. «Кстати, Бена ведь не ищет полиция? Вы не заявляли о его бегстве?» «Нет», — промямлил мистер Смит и немного сник. «Он знал, что свидетельство о безумии фальшивое, понял я». Боялся, что полиция осмотрит Бена и поймет, что он в своем уме. Это помешало бы мистеру Смиту убрать с дороги неудобного наследника, от которого не знаешь, чего ждать, и вызвать из школы второго, юного и удобного. Я оскалил зубы. «Ох, мистер Смит, вы не знаете, с кем связались. Я гораздо лучше Бена выясню, не п р и к о р м а н и в а л и ли вы лишних денег. Но это потом». А пока что у нас было дело куда более срочное — спасти Великобританию от бедствия, которое мы сами же и устроили. Впрочем, последнего факта пусть никто никогда не узнает. «Что за дела творятся в городе?» Я сменил тему, и мистер Смит вздохнул с облегчением. «Я посылал слуг за газетами. Невероятно, правда?» «О да!» — кивнул мистер Смит. «Совершенно невероятно! У вас есть какое-нибудь объяснение?» Я не знал, насколько он в курсе увлечений Бена, поэтому ответил, внимательно следя за лицом собеседника. «Думаю, это все актеры, мистер Смит. Мертвые восстать не могут, это очевидно. Через денек окажется, что все это масштабное представление какого-нибудь театра». «О, такое мне в голову не приходило!» — охотно согласился мистер Смит. — Какая проницательность! — Благодарю вас. А теперь к делу, мистер Смит. Нам нужна значительная сумма на расходы. Дело в том, что мы с Беном отправляемся в путешествие. Я решил, что воспользуюсь вашим советом и осмотрю наши ирландские владения. Выражение лица мистера Смита стало неописуемым. «Похоже, он предлагал это исключительно ради того, чтобы я отказался. Я мысленно сделал пометку. Когда вернем Тономор его хранителям, надо бы и правда заехать в наше владение, если я буду чувствовать себя все так же, ха-ха, оживленно». «Но зачем вам ехать?» — пролепетал мистер Смит. «Времена такие опасные». «Это верно». «Но я обучался в лучшем пансионе Соединенного Королевства, и его девиз — это мой девиз — «Aliis inservienda consumer». Вы знаете, что это значит?» «Нет, признаюсь, я не обучался наукам». «Ставлю служение выше собственных интересов». «Я буду служить интересам поместья и всех, кто в нем работает». «Я граф Гленгол, а быть графом — большая ответственность». «В столь опасные времена я просто обязан выяснить, как живется моим ирландским подданным, да и Бену после болезни необходим свежий воздух. Мы уезжаем прямо сейчас», — торжественно закончил я. «Чек, скажем, на триста фунтов был бы очень кстати». «Триста фунтов? Я не могу е д и н о р е м е н н о выделить такую сумму. Деньги все в обороте, а сбора налогов еще не было, и...» «Мистер Смит», — вкратчиво сказал я. «Уверен, будь мой отец жив, он как-нибудь наскреб бы триста фунтов на восстановление здоровья своего дорогого, любимого старшего сына, а вы нам теперь вместо отца». Крыть такую карту ему было нечем, и он п р о с к р и п е л «Ваш отец был весьма бережлив, но, уверен, он выделил бы сто фунтов. Триста». Я, напротив, слышал, что он был весьма щедр. «Сто пятьдесят. Все-таки он уже не с нами, а мне надо думать о делах поместья. Каждому по сто пятьдесят. Нас ведь двое. Каждому по сто, и это мое последнее слово. Ну, хорошо. Двести восемьдесят на всех. Поглядите на Бена. Думаете, ему не нужен новый гардероб, чтобы прибыть в свои владения?» Мистер Смит тяжело вздохнул. 250 на двоих, и это финальное предложение. Хорошо, мистер Смит, я уступлю вам, вы ведь мудрый управляющий, и я ценю ваш опыт и преданность. Мистеру Смиту это понравилось, убеждало, что я ни в чем его не подозреваю. Он улыбнулся, вытащил чековую книжку и щедро выписал нам чек. Я взял его с таким видом, будто делаю большое одолжение, чтобы не выдать своего торжества. «Вообще-то, я больше, чем на двести фунтов не рассчитывал, я ведь не сумасшедший, так что переговоры закончились в мою пользу». «О, а это кто?» — растерянно спросил мистер Смит, убирая перо и походную чернильницу. «Здравствуйте, юная леди!» Я обернулся. «Ох, да что ж такое!» Похоже, Молли было так интересно, что она выглянула из-за двери всего одним глазком, но даже его было отлично заметно. Молли п р е с т ы ж е н н о вышла, поняв, что сбежать будет еще подозрительнее, чем остаться. Одежда у нее и правда была, как у леди, а тряпки или ведра в руке не было, так что простолюдинку в ней в ы д а в а л а только диковатое подозрительное выражение лица. «Это... это...» — я лихорадочно задумался. Как бы мистер Смит не решил, что мы неподобающим образом приглашаем дам к себе домой, и не использовал это против нас. Это наш консультант по сельскому хозяйству. Леди оценит состояние почв в наших ирландских владениях. Она знает местный язык, и с ее помощью мы сможем общаться даже с теми, кто не говорит по-английски. Бен познакомился с ней в университете, где обучался на курсе медицины. Она... м м дочь профессора, тот охотно отпускает ее с нами на родину, зная строгость наших нравов и морали». «Молчи», — подумал я, глядя на Молли, и н и звука». Стоит ей сказать хоть три слова, и никто не поверит, что она дочь профессора. Молли, к счастью, молча кивнула, сделала неуклюжий реверанс и скрылась. «Ну, мы пойдем собираться», — сказал я, пока еще что-нибудь не произошло. «Вы уверены, что Бену не лучше остаться в городе под присмотром? Я готов выделить на это отдельную сумму», — самым невинным видом произнес мистер Смит. «О, неплохое предложение. Последний соблазн, так сказать». Он намекал, что те 250 фунтов я в таком случае могу оставить себе, а Бена заберут в лечебницу для душевнобольных. нет твердо ответил я. Я сам за ним присмотрю. А он не опасен для общества? Мистер Смит, как я понял из газет, по стране бродят ожившие мертвецы, и на фоне этого вам кажется, что опасность представляет мой бедный, пусть и чуть не здоровый брат? Полная победа. Мистер Смит смиренно кивнул и поклонился. Вы правы, граф, Надеюсь, целебный воздух Ирландии пойдет на пользу и вам. Вы выглядите очень... уставшим. Благодарю за вашу заботу. А теперь прошу извинить нас, пора заканчивать сборы. Дом постоит закрытым, можете не наведываться. И тут меня осенило. Закрытым? У вас есть ключи? Да, граф, но... Прошу, давайте их сюда. Кажется, свои мы потеряли. Я сделаю копию, когда мы вернемся, и верну ваши. Он неохотно вытащил связку ключей, и я радостно схватился за них. Мистер Смит мельком глянул на мои синие ногти, и глаза у него расширились, но я уже забрал ключи, стараясь не коснуться его кожи своей холодной рукой, и спрятал ладони за спину. «Доброго дня, берегите себя и спасибо за службу!» Сказал я, уже уяснив на истории с увольнением стариков и Эйденом Возницей, что с низшими слоями надо обращаться уважительно, если хочешь воспользоваться их услугами снова. Мистер Смит кивнул нам обоим и удалился, кажется вполне довольный, что его ни в чем не уличили. Игра закончилась к взаимному удовольствию. Я торжествующе обернулся к Бену, Но тот вынес из разговора совсем не то, на что я рассчитывал. «Раз вы все признаете, что я здоров, получается, я снова главный», — заявил он. «Граф — это я». «Мы разберемся с этим, когда вернемся», — примирительно сказал я. «Думаю, графам лучше остаться мне. Но себе я о ставлю ответственность, а ты занимайся наукой». «Управление не для тебя. Ты не разбираешься в людях, а это ужасный недостаток. Тебя будут обирать. О деньгах на исследования не волнуйся, я буду выделять их в любых разумных количествах. Твой ум — это дар для всего человечества. И поверь, у тебя не будет ни в чем недостатка. Только никаких больше оживлений, Бен. Ты обещал». «Я помню. Но я хочу лабораторию, как у Майкла», — буркнул Бен, — впрочем, явно польщенный моими словами про дар для человечества. Построим. Роскошную, но в отдельном здании. Если она взлетит на воздух, не хочу, чтобы дом опять пострадал. «Ладно», — тут же повеселел Бен. «Тогда оставайся графом. Все, кроме денег, в этом титуле очень скучно». Я вытащил из кармана часы отца, который так и не успел передать в сарае, и протянул Бену. «Ты все равно старший?» «Значит, они по праву твои. А еще мне тяжело с ними ходить, так что таскай их сам». Бен улыбнулся. Похоже, часы ему понравились. «И вот это твое». Я вложил ему в руку письмо отца. «Почитаешь в дороге. Тебе понравится». «Спасибо, Джонни», — сказал Бен и бережно убрал письмо в карман. «Знаешь, я давно хотел сказать... Вообще-то ты не такой уж тупой». «О, вот это признание!» «Мистер, как вы отделали этого господина, который приходил!» Восхитилась Молли, выглянув из соседней комнаты. «А раз у вас денег теперь много, и вы сейчас такой добрый, можно мне получить плату за работу этого, ну, косультакта н по почве?» «Не наглей», — предупредил я, и Молли примирительно подняла руки. Час спустя мы, наконец, вытащили за ограду все свои мешки, саквояжи и ящики. б э н был прав, Молли оказалась удивительно мощным носильщиком и смогла нагрузить на себя почти все, пусть и не без ворчания. Я решил, что это невеликая услуга за бесплатное путешествие домой в компании столь знатных джентльменов». День разгорался, солнце стояло высоко, снег уже начал таять. Похоже, весна все-таки начиналась». Я заставил Бена сходить к тому месту, где он когда-то разогнул прутья ограды, чтобы незаметно проникать в сад, и согнуть их обратно. Потом запер дом на три оборота ключа, повесил на ворота замок, который Молли где-то нашла, и его тоже запер. Любой, кто явится сюда, на сей раз найдет особняк наглухо закрытым. Незваных гостей этому дому уже хватило. Я оставлял позади опустевшую оранжерею своей матери, столовую с портретом отца, любимую спальню с лучшим матрасом, гостевую, где меня убили. Трелисник т лежал в кармане жилета, и я чувствовал его приятную тяжесть через все слои ткани. Я не доверил Бену нести его, это мой трофей, моя реликвия. Ее касались отец и Вернон Роуз и Гарольд Ньютаун, а до них десятки поколений праведников — «Хитрая ирландская девушка и, может быть, сам Мерлин!» Я погладил карман. Улица была пуста, город словно вымер. Я был занят мыслями о том, как же нам поймать экипаж до вокзала, когда почувствовал что-то странное. Будто мир вокруг съеживается, мысли бледнеют и теряются, оставляя только пустоту. Я отчаянно мотнул головой, «Что, если я вскоре стану как те, кто бессмысленно бродит по улицам?» «Нет, только не это. Нужно взять себя в руки. Мы совершенно разные. Я гораздо лучше их. Я о граф Гленгол и планирую им остаться». «Все хорошо, мистер?» — тревожно спросила Молли и, с неподобающей фамильярностью, коснулась моего локтя. «Лицо у вас какое-то странное». «Да?» — бодро ответил я «Я в полном порядке». Рука дрожала, и я спрятал ее в карман, чтобы никто не заметил.